Зажиточное казачество, местные торговцы, кулаки и интеллигенция встречали добровольческую армию с восторгом и создавалось впечатление движения за Родину, способное обмануть даже более опытного политика, чем был я и мне подобный. 27 ноября 1918 года в Новороссийск прибыли суда Антанты. В добровольческой армии появились деньги – Оружие, патроны. До этого все это было в плачевном состоянии. Кое-что перепадало от красного, кое-что захватывали от красных. Много давало население, казаки, в виде довольствия, одежды, лошадей и зарытого оружия и снаряжения. Время шло, район добровольческой армии расширялся, она захватила Крым, юг Украины и Донецкий бассейн. Кавказ был в ее руках. Союзники давали деньги, рассчитывая возместить свои расходы со временем русскими углем и нефтью. Началась разбойничья политика крупного капитала. Появились старые помещики, потянувшие за собой старых губернаторов. Интересы мелкой русской буржуазии, создавшей добровольческую армию, стали как бы пупираться интересами крупного международного капитала. Борьба из внутренней постепенно и совершенно незаметно стало превращаться в борьбу интернационального капитала с пролетариатом. Даже мелкобуржуазные массы почувствовали гнет и частью отхлынули от белых. Пролетариат поднял голову, начались восстания. Создавались внутренние фронты. Я, конечно, не говорю про анархическое движение Махно, боровшегося со всякой властью. Появился ряд грабителей, ставших во главе белых войск. Они были удобны крупному чужеземному капиталу, так как без зазрения совести готовы были на все сделки. Кажется теперь странным, что все это не было понято тогда, но когда вспомнишь про полную политическую безграмотность участников добровольческой армии, то перестаешь удивляться. Как бы то ни было, но в добровольческой армии Начался развал. Пролетариат и беднейшее крестьянство ясно были против нее. Мелкая буржуазия сильно разочаровалась и стала отходить в сторону. В войсках началось дезертирство, усилились грабежи, участниками которых были лица даже высшего командного состава. Движение потеряло всякую идейность, и все совершалось во имя личного благополучия и лечеславия. Армия дошла до Орла, откуда безудержно покатилась к югу.